и сверх того даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку приковарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», — мелькнуло в голове Ивана Ильича. нет пора! Давно уж пора было», — продолжал он с азартом. «Слишком опоздались, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки, гуманность все спасет и все вывезет!» «Хи-хи-хи-хи-хи», — -хи -хи -хи", послышалось со стороны Семена Ивановича, — «да что же, однако ж, вы нас так распекаете!» Возразил, наконец, Степан Никифорович, любезно улыбаясь. «Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не мог взять в толк. Что вы изволили объяснять? Вы выставляете гуманность. Это значит, человеколюбие, что ли? Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я, позвольте сколько могу судить, «Дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и... и... и без конца их, этих вопросов. И все вместе, все разом может породить большие, так сказать, колебания». Вот мы про что опасались, а не об одном гуманности. Дас, дело поглубже-с», — заметил Семен Иванович. «Очень понимаюсь. и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей». Язвительно и чересчур резко заметил Иван Ильич.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 От слуги до мужика, гуманность, говорю я, может подслужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм. Я гуманин, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность